Глава 78 Пессимисты Теперь их вновь разделяли переборки и они вновь могли общаться только искаженными аппаратурой голосами. Впрочем, общаться уже не очень хотелось, сказывалась усталость и физическая и моральная. Но оставаться в полном одиночестве в условиях покоящегося относительно волн, но ускоренным ходом катящегося к фиаско корабля было тоже ужасно. «Как думаете, командир, что мы потопили?» «Туман, сволочь, не дает увидеть!» «Хотелось бы какой-нибудь крейсер. Размечтался. Вряд ли получилось бы одной ракетой. Да и противодействия не было. И ведь, похоже, правда потонул. Может, танкер какой-нибудь?» «Нам бы сюда его горючку, да? Пиратство в море противозаконно. Да и, пожалуй, для движения нас бы с тобой не хватило. Пессимист вы, командир!» «Да нет, пожалуй. А вот скажи мне, Марат, с чего это янки так обнаглели? Буром пруд в подконтрольных нам водах». «Не знаю», — пожал плечами Тёмкин. «Реванши хотят. Не нравится мне это. Особенно этот молокообразный туман. Как они его делают? И ведь на какой площади умудрились, правда?» «Не знаю. Думаете, это они? А кто?» «Ну, не знаю». Стемкин почесал затылок. «Командир, а сколько часов, мы уже одни?» «Считать не умеешь?» «А вообще, брось! Счастливые часов не наблюдают. А мы с тобой счастливые. Такой бой провели. Класс!» «Да, точно. Жаль, некому рассказать. Брось скулить. Вот ты, Марат, точно пессимист». «Не знаю». «Ты, если хочешь, подремай. Я дерну, если потребуется. Не беспокойся». «Хорошо. Солдат спит». Служба идет, хохотнул Рягузов. Наверное, сам он точно не был пессимистом.